От автора о медицинском юморе. Медикам приходится иметь дело с болью, горем, печалью. Это неотъемлемая часть их работы. Это их жертва. Добровольный шаг навстречу страданиям больных и борьба с ними. Я не оговорился. Бороться приходится и с болью, и с больными. А вернее, с их невежеством, а порой и с дремучей глупостью. Ради чего люди идут на такое? Я намеренно задаю вопрос в таком ключе. Хотя очевидно, что никакие выгоды не оправдают и не объяснят добровольные самопожертвования. Ответ удивит, но медики – это особые люди. Это люди с особой психикой. Как правило, с высоким уровнем социальной ответственности. Они подсознательно или сознательно понимают, что кроме них никто на подобное не решится. А кому-то надо, и вот они совершают этот странный и с точки зрения любого трезвомыслящего прагматика безумный поступок. В христианской стране поступок... Идти навстречу страждущим и состраданиям, знаниями, умениями, молитвами снимать боль, естественно, для христианина. Не возьмусь привести в пример иные религии, для Европы все-таки веками традиционно христианство в различных конфессиях, оно имеет общие моральные нормы. Отличаются лишь нюансы. В советской стране естественный поступок идти навстречу своим советским людям и помогать им, как и всем униженным оскорбленным, потому что все люди равны и равноправны а значит и уважаемы. Оказывать бескорыстную помощь от доброты и души сердца естественно для человека с коммунистической и социальной моралью, которая очень много приняла от христианства. Но коммунизм убивал христианство, как конкурента, заменяя его мораль своей, коммунистической, впрочем, тоже направленной на заботу о людях. Наступивший капитализм в России, убив социалистический строй, убил и коммунистическую мораль, но не пытался при этом вернуть мораль христианскую, оставив вместо нее пустоту. И в этот моральный вакуум немедленно налились злоба и ненависть, холодный расчет и оценка выгоды, прагматичности любого поступка. Почему так вышло? Потому что природа не терпит пустоты. Сейчас людей, воспитанных в социализме, остается все меньше. Сохраняется какое-то количество христиан в России православных и небольшое количество католиков и протестантов. Раньше... Стоящим перед выбором профессии школьникам помогало распространенное мнение о благородстве профессии и высоком социальном статусе. С тех пор, как медицинская помощь превратилась в медицинскую услугу, медики потеряли все – социальный статус, уважение, любовь и понимание. Они превратились в обслуживающий персонал, а люди, ради спасения помощи которым они когда-то бросились в навозную яму, называемую теперь медициной, стали клиентами их пациентов, больных, обслуживаемым контингентом. В советское время все были своими, а медики были нашими ребятами, такими же, как все, и им прощались некоторые грехи, которые теперь прощать никто не станет. Любую ошибку обслуживающего медицинского персонала больной потребитель сейчас превращает в преступление. Из любого проступка медика стремится извлечь выгоду, удовлетворение, если не физическое, материальное, то хотя бы моральное. И все чаще мы слышим в высоких кабинетах медицинского начальства. «Этот врач виноват, увольте его!» И увольняют, легко, в один день. А иногда пациенты и сами вершат суд, принося в кабинет ружье или обрез, и стреляют в медика или вонзают нож в сердце, считая его виноватым в своем горе. При этом они забывают, что нет в природе специалистов, которые никогда не ошибаются и которые могут все на свете потому что, веря в Бога, люди понимали бы, что этот специалист, Бог, и есть тот самый мастер, а медики лишь его подмастерье. Веря в коммунизм и считая медиков своими, то есть равными, такими же людьми, с такими же пороками, возможностями и способностями, пациенты осознавали, что спрашивать с них все равно, что спрашивать с себя. А сейчас можно предъявлять претензии по любой мелочи, потому что обществу неравны. Есть обслуживающий персонал, лакей, а есть клиент, господин. И очень греет пустую бессердечную душу от ощущения. Мой врач – это лакей, прислуга, а я – клиент-пациент. В общем-то, никто, невежда, дурак и подонок, но по воле судьбы, обратившись к врачу, могу ощутить себя господином и наорать и оскорбить того, кто в силу инструкции закона в своем бесправии ответить достойно мне не может. Ведь нет закона, который приравнивал бы медика на работе, полицейскому при исполнении попробуй даже замахнуться на полицию а врача можно безнаказанно ударить или даже убить если и осудят то как за любого другого человека а могут и условно дать срок как за жестокое обращение с животными ведь медик он никто он же добровольно принес себя в жертву обязан терпеть хамство и грубость и побои спросить какое отношение этот текст имеет к медицинскому юмору самое непосредственное Медики смеются, чтобы не сойти с ума от несправедливости, в которой им приходится жить и работать. Медики смеются над невежественностью пациентов и их родственников от безысходности, а не от высокомерия. Медики, уставшие плакать и объяснять, могут только запереться в курилке или иной комнатке и в узком кругу рассказывать друг другу байки о своих недалеких и глупых клиентах и криво усмехаться, потому что им больше ничего не остается. Медицинский смех — это смех сквозь слезы, сквозь боль и обугленное сердце. Я напомню вам слова врача скорой помощи, травматурга-юмориста Григория Горина. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Тот самый Минхаузен.